Глава 28. Праздник чествования Луны Девушку в отражении было не узнать. Лицо у нее было знакомое, но только лицо. Все остальное прическа, макияж, одежда, казались непривычными и чужими. Я стояла в комнате Мико. Окна и двери были плотно закрыты, посторонним строго настрого запретили нам мешать. Я рассматривала отражение кицуны в маленьком круглом зеркале над туалетным столиком. Пышное красно-белое кимоно, расшитое золотом, и украшенное причудливыми узорами, однозначно было самым красивым нарядом, который мне доводилось носить в жизни. Кимоно было тяжелым и длинным. Оно почти доставало до пят и казалось довольно громоздким. Особенно неудобными были широкие, пышные рукава. Волосы мне тщательно расчесали, подровняли, заплели в длинную косу и украсили красными и золотыми шелковыми ленточками. На макушке, за острыми лисьими ушками, красовалась высокая шляпа с козырьком. Я с отвращением опустила уши, и шляпа слетела на пол. Рейка вздохнула. «Во дворце так себя вести нельзя», — строго сказала она, поднимая шляпку и возвращая ее мне на голову. «Если хочешь, чтобы все поверили, что ты уважаемая Амедзи, нельзя от всего шарахаться». «Этот наряд слишком тяжелый», — пожаловалась я и поморщилась. Я почувствовала, как лисий хвост под тканью неприятно жмется к задней стороне бедер и переступила с ноги на ногу. Зато пышный наряд надежно скрывал свиток, который я по-прежнему прятала в фуросике. «Наверняка буду спотыкаться через каждые два шага. Может, я лучше сделаю так, чтобы моя повседневная одежда казалась такой же?» Лисия магия — это иллюзия и обман, и ничего больше», — отрезала Мика, и отвращение в ее голосе напомнило мне о Денге Сане. Если в императорском дворце узнают, что ты наполовину Йокай, тебя тут же казнят. Мало того, всех твоих спутников тоже накажут. Ронина, аристократа, убийцу демонов. Их всех могут убить лишь за того, что ты отказываешься потерпеть неудобный костюм одну единственную ночь. Неужели ты и впрямь хочешь идти на такой риск? Я недовольно фыркнула. «Можно я тогда хотя бы надену гэта, чтобы не споткнуться и не рухнуть лицом в пол на глазах у всего императорского двора?» Рейка состроила гримассу. «Я могу поднять подол на пару дюймов. Потерпи немного». Она опустилась передо мной на колени и принялась подворачивать ткань. То и дело ворча, чтобы я не шевелилась. Я снова посмотрела в зеркало. Мысли в голове спутались. После ухода татсуми и его соратников прошлой ночью Рейка великодушно предоставила комнаты для нас Сакамы. Дайсука тоже ушел. Сказал, что пойдет в резиденцию своей семьи в районе Солнца, и пообещал, что вернется завтра вечером, чтобы сопроводить нас во дворец. Днем Рейка отправила несколько миков в город, чтобы они отыскали наряд, подходящий для омедзи моего положения и настояла на том, чтобы Акаме тоже сходил на рынок и поискал себе новый костюм, такой, который не будет с первой же секунды выдавать в нем грязного псаронина. Сначала Акаме поднял ее на смех, но служительница заявила, что не допустит, чтобы из-за его идиотской гордости наша миссия провалилась и буквально выгнала его из святилища, угрожая, что отправит за ним стражника, если он сам не уйдет. Когда Ронин наконец выполнил ее приказ, она занялась мной. «Как звали пять последних императоров?» — строго спросила она, подворачивая подол моего кимоно. Я с трудом сдержала стон. Всё утро Рейка читала мне лекции о дворе и придворных, о дворцовых обычаях, о том, что считается приемлемым в подобном обществе, а что немедленно выдаст во мне невежественную простолюдинку. От безумного количества нюансов, которые нужно было учитывать даже для того, чтобы просто поклониться, у меня закружилась голова, как и от списка тем, считавшихся абсолютно неприемлемыми в это время года. Когда тебя о чем нибудь спрашивают, нельзя отвечать просто «да» или «нет». Это считается страшной грубостью. Куда лучше отвечать стихами, используя как можно больше сравнений и метафор. «Хм...» — протянула я, зная, что Рейка ждет конкретного ответа. Ранее она пояснила, что о зимы моего уровня непременно должен знать историю императорской семьи Ива гото. Тайюно гэнзера, тайюно. Эйти, таёно фудзиката, таёно... хм, кинтаро. Не надо гадать, — упрекнула меня Мика. А еще при дворе ни в коем случае нельзя хмыкать. Только простолюдины и крестьяне заикаются и мямлят. Аристократы — никогда. Я со вздохом переступила с ноги на ногу, и Мика недовольно цокнула языком. Меня вдруг накрыла необъяснимая тоска по отцуми Говорил он мало, но даже его молчаливое присутствие всегда отчетливо ощущалось. Я гадала, где он сейчас, что делает, и очень надеялась, что мы увидимся во дворце, как он и обещал. А еще, что я не ляпну какую-нибудь несусветную чушь при дворе и не выдам нас всех. «Вот так», — проговорила Рейка, встала и и отряхнула колени. «По-моему, теперь ты полностью готова». Отступив на шаг, она скрестила на груди руки и критически меня осмотрела, а потом кивнула. «Неплохо. Теперь ты выглядишь как Амёдзи, во всяком случае со стороны. Солнце уже почти село. Пора и мне подготовиться к празднику. Почему бы тебе не пойти и не проверить, вернулся ли Ронин?» И пожалуйста, не запачкайся раньше времени. Стараясь не наступать на полы и кимоно, я вышла из комнаты. Когда я оказалась на веранде, то увидела, что Акама стоит, прислонившись спиной к перилам. Стоило ему меня увидеть, как его брови удивленно поползли вверх. Сугой! Тихо воскликнул он, оттолкнувшись от перил. Юмакатиан ты! «Так необычно выглядишь. Я сперва и не узнал тебя». Я улыбнулась ему. «А я тебя, Акаме». Ронин побрился, подстриг бородку, которая теперь не топорщилась во все стороны, и зачесал рыжевато-коричневые волосы в тугой хвост на затылке. Его белые штаны Хакама и коричневую рубашку Хаори нельзя было назвать нарядными, но они были новыми и чистыми и хорошо на нем сидели. На аристократа Акама не походил, но и как бесцельно рыскающий по стране Ронин не выглядел. «Твой вид почти внушает уважение». «Ой, прикуси язык!» резко бросил он и посмотрел куда-то вдаль. Краска залила ему шею. «Не могу поверить, что придется разгуливать в окрестностях императорского дворца и притворяться самураем в компании высокомерных аристократов». Я склонила голову на бок. «За что ты так ненавидишь самураев, Камасан? спросила я. Тацуми рассказал, что Ронины — это бывшие самураи, которые потеряли своего сёгуна. «А что случилось с твоим?» Он криво усмехнулся. «Это долгая история. Расскажу тебе как-нибудь потом, Юма-Катян. Скажем так, было время, когда я всецело верил в честь и долг и в кодекс Бусидо. Но это было много лет назад, когда я был молод, глуп и стремился доказать всем, чего стою». «Что же случилось?» «Реальность надавала мне пощечины», — с усмешкой проговорил Ронин. И я понял, что этот самый кодекс Бусидо, который все так почитают, полная чушь. Понял, что в мире не существует чести, особенно среди самураев. Нужно было стать Ронином, чтобы это понять. Я нахмурилась, уловив в его голосе горечь, и задумалась, что его сподвигло стать изнуренным Ронином. «Расскажи мне обо всем. «Когда будешь готов?» «Расскажу. Но сейчас есть заботы поважнее. Например, надо как-то пережить императорский праздник, чтобы нас не раскусили. Не забывай». Он осторожно постучал по моему рукаву, повисшему над верандой. «Из меня такое же едзимба, как из тебя, Медси. Если наши лжи прознают, нас обоих ждет смертная казнь. Да, знаю, сказала я. Рейка подробно мне все разъяснила еще утром. Как только Акамо ушел, она затащила меня в комнату, захлопнула дверь и прочитала целую лекцию о том, что нельзя лгать так беспечно. Ведь я солгала сука, притворившись о солгала солгала Акамы притворившись простолюдинкой, солгала убийцы демонов Каге, выставив себя обычным человеком. Мико злобно, словно маленькая сердитая кошка, сообщила, что мне очень повезло, особенно учитывая, что я путешествую со знаменитым убийцей демонов. А потом Рейка напомнила, что сегодня нам предстоит провести день в стенах императорского дворца в окружении знати, самураев, аристократов и в присутствии самого императора. И если нас разоблачат, нас всех ждет неминуемая казнь. Это вовсе не одна из моих лисьих проделок, а вопрос жизни и смерти, в буквальном смысле. Так что надо подойти к этой вылазке со всей серьезностью. Я прикусила губу. Мика права. Я втянула множество людей в это безумие. Полувыдуманное дело, и одна ложь наслаивается на другую. Рано или поздно эта башня неизбежно рухнет. «Ты точно хочешь отправиться с нами, Акамасан?» — спросила я, подняв взгляд на Ронина. «Ты мне ничего не должен, пойми. Ты вправе уйти в освояси, если хочешь». «Ты что, шутишь?» Ронин хищно посмотрел на меня — и глаза его сверкнули. «Забудь о долге. Это самое захватывающее приключение, в котором мне доводилось участвовать. Когда я был самураем, меня никогда не приглашали на императорские праздники. Я был не таким важным. Довольно иронично и даже поэтично будет разгуливать по дворцов в компании Тайо, самого гордого из гордецов». И смотреть на удивленные обиженные рожи этих выскочек. И все же это очень опасно. Что будет, если нас раскусят? В опасности все веселье, Юмокотин, заметил Кама. Никто из аристократов не станет спрашивать у тебя в лоб. Правда ли ты, Амюдзе? Это верх неучтивости. Пока ты не согласишься изречь пророчества. «Предсказать кому-нибудь будущее или изгнать демона нам ничего не грозит». Он пожал плечами и снова прислонился к перилам с беззаботным видом. «Так что не стал бы об этом беспокоиться. Придворные обезьяны будут слишком заняты прихорашиваниями, попытками полебезить перед императором и превзойти друг друга, так что никто не обратит на нас внимания». А там что, будут обезьяны? изумленно переспросила я. Что ж, тогда на празднике и впрямь будет весело. Правда, обезьяны всегда такие суматошные, неужели императора это не беспокоит? Это было чересчур жестоко, Акамесон, произнес новый голос, и из-за угла вышел та ее дайсука. Одетый в великолепное кимоно из темно-синего шелка с миниатюрными золотыми солнцами на рукавах и спереди. Двумя руками он держал разноцветный шелковый веер. Его длинные белые волосы были зачесаны назад и сияли на темном шелке кимоно. Ни к чему забивать Йомака голову таким враньем. Многие из придворных. Будут слишком увлечены попытками уничтожить репутацию своих врагов очередными сплетнями или устроить очередную выгодную свадьбу, чтобы лебезить перед императором. Переведя взгляд на меня, он улыбнулся и учтиво поклонился. «Госпожа Юмыка, торжественно произнес он, Позвольте еще раз извиниться за мое хамское поведение в ночь нашего знакомства. По счастью, Сакура уже отсвела, иначе она непременно разрыдалась бы, осознав невозможность превзойти вашу красоту. А, -а, -а, -а. я замялась, не зная, что на это ответить. Мне еще никогда не делали комплиментов. К счастью, В этот момент открылась дверь, и на веранду вышла Рейка и спасла меня от ответа, который я наверняка бы произнесла с запинками, в самом что ни на есть не аристократической манере. На Мика по-прежнему были красные Хакама и белая Хаори, служительниц святилища. А вот волосы она собрала в высокую прическу, украшенную ленточками и маленькими колокольчиками. У нее за спиной появились еще две служительницы, одетые точно так же, и, приоткрыв рты, уставились на великолепного аристократа. Дайсуке, явно привыкший к подобным реакциям, вежливо проигнорировал их изумление. «А ну, прекратите обе!» — воскликнула Рейка, шлепнув одну из служительниц рукавом. Та подскочила от неожиданности. Вы похожи на двух карпов, ловящих ртом воздух. Не посрамите меня сегодня, Тайюсон, позвала она, повернувшись к Дайсуке. Золотые колокольчики у нее в волосах тихонько зазвенели. Простите, что отнимаем ваше драгоценное время. Моя благодарность не знает границ. Да не за что, Рейкусон, ответил Дайсука. Всегда рад помочь. К тому же разнообразие лиц двору не помешает. Солнце уже садится, а до дворца путь не близкий. «Одну минутку», — проговорила Мика. «С нами пойдет еще кое-кто». Она нырнула рукой к себе в рукав и достала Афуду, полоску белой бумаги, помогавшей призвать священную магию. На ней иероглифами Кандзи было выведено слово «верность», Той же самой Афудой Рейка размахивала передо мной в день нашего знакомства. Прикрыв глаза, служительница что-то прошептала, и воздух вокруг наполнился волшебной силой. Хранители святилища Хаяты», — донеслось до моего слуха. «Самый верный из защитников. Приди ко мне». Подул резкий ветер. Над головами затрещали ветви. Мы ждали, затаив дыхание. Небольшое существо выскочило из-за угла и подошло к ступенькам. Это оказалась собака, маленькая и тощая, с треугольными ушками, красновато-рыжей шерстью, белым животиком и пушистым хвостом, завитым в тугое кольцо. На шее у нее виднелся ярко-красный ошейник, в центре которого висел золотой колокольчик. «Ину». Примечание «Собака» по-японски. Я едва успела подавить в себе внезапное желание отскочить, побежать по веранде, нырнуть в одну из комнат и запереть дверь. Мне никогда не нравились собаки. И это чувство, судя по всему, было взаимным. Однажды, когда я гуляла за пределами храма, за мной погналась стая деревенских собак, тощих и с виду очень голодных. Ни один из моих трюков их не обманул. Они не обратили внимания ни на ревущих медведей, ни на бегущих кроликов. Словно откуда-то знали, что это иллюзии. Чтобы уйти от преследователей, мне пришлось залезть на дерево, где я просидела до самой ночи, до тех пор, пока за мной не пришел Денга и не прогнал собак. «Киц... Китсоне. Спросила Акамы, заставив меня подскочить и оглянуться. Ронин изумленно смотрел на собаку. «Хранитель святилища? Китсуны?» «Никакая это не лиса», — заверила я его с облегчением и капелькой раздражения. «Это собака. Ну правда, Акамы, она совершенно не похожа на лису». «Это Чу», — спокойно сообщила Рейка. Собака услышала кличку, посмотрела на нее и завиляла хвостом. «Он охраняет святилище Хаяты, во всяком случае одну его половину». Ее глаза заволокло тревогой, а гладкий лоб прорезала морщина. Вторая охранница Ко исчезла в ночь, когда ушел учитель Дира. Думаю, он либо призвал ее к себе, Либо она сама почувствовала, что учитель в опасности, и отправилась его искать. Их с тех пор не видели. «Какой-то он маленький для этой породы», — заметил Дайсоке, стараясь придать голосу доброжелательность и учтивость. «Маленький», — фыркнула Камы, — «да он просто карлик какой-то. Как этот комочек шерсти вообще может что-то охранять?» «Или он обороняет светилище исключительно от воробьев и крыс?» Чу прижал уши к голове и зарычал на Ронина, обнажив острые белые зубки. Рейка вздохнула. «Это обличие позволяет ему сопровождать меня в городе», — сообщила Мику Ронину. «По правде сказать, в этом теле его почти никто не замечает». Он способен прошмыгнуть ворота императорского дворца, не привлекая внимания. Один из множества его талантов заключается в том, что люди попросту не замечают его». Зловещая улыбка коснулась ее губ, и девушка посмотрела на Ронина. «Вообще, Чу, не злопамятный, но на твоем месте я бы дважды подумала, прежде чем его обижать. Его истинное обличие впечатляет куда сильнее». Акама скептически поднял бровь, но ничего не сказал. Чу грациозно поднялся на лапы и направился вперед, словно вожак. И мы последовали за ним через двор и вниз по лестнице. Когда мы выходили в ворота Тории, я заметила, что теперь пустуют уже оба каменных пьедестала. «О, Юмакасан, пока не забыл». — воскликнул Дайсука, когда мы шли по улицам района ветров и повернулся ко мне, широко улыбаясь. «Я рассказала о вас одному моему дяде, и его очень заинтересовала новость о том, что Амёдзе придет на сегодняшний праздник». «Правда? Как здорово! Ваш дядя, судя по всему, очень добрый человек». «Да, и он будет ужасно рад встрече с вами. Видите ли, Несколько месяцев назад во дворце разгорелся жуткий скандал вокруг последнего из императорских амедзи. Поползли слухи о его предательстве, о кровавой магии, о покушении на императора. Паника поднялась страшная. В конце концов Амедзи и его помощников казнили. Но должность придворного прорицателя так пока никто и не занял дядя считает что император будет очень рад если Амёдзе предскажет ему будущее Ослепительная улыбка дайсука стала еще шире а я вдруг сообразив к чему он клонит с трудом подавила желание испуганно прижать к голове уши если сегодня все получится юма Касан вы вполне можете удостоиться аудиенции у самого императора ивагото Как бы я ни переживала, я не могла не восхититься роскошью императорского дворца. Золотая фигурка, украшавшая крышу, поблескивала в последних солнечных лучах и сама походила на маленькое солнце. Когда мы подошли ближе, я увидела позолоченные статуи по углам крыши. Золотые рыбки, драконы, фениксы сияли на фоне закатного неба и с высоты смотрели на нас. Простых смертных. Когда мы подошли к высоким воротам, я увидела на входе двух самураев в доспехах и с копьями Яри на готове. Я боялась, что они перекроют нам копьями путь, но самураи даже не шелохнулись. Хотя тот, что выглядел постарше, повернул голову, когда к нему подошел Дайсука, и губы под густыми усами тронула улыбка. о Дайсука-сама, хрипловато и едва ли не ласково воскликнул он. Когда это вы вернулись? Как прошло ваше путешествие в Сэгимуру? Замечательно, Фудзиосан, ответил Дайсука. Я очень рад, что у меня нашлось время на такое путешествие. Оно пролило свет на многие вещи. У него за спиной послышался смешок Акамы. Да уж, пожалуй, Пробормотал он, и Рейка тут же стукнула его по руке. Внимание стража переключилось на неё и троих спутниц Мико. А, -а, «А, это должно быть артисты, которые будут выступать на празднике. Давно у нас никто не танцевал Кагуру». Его взгляд упал на меня. Он внимательно оглядел мой наряд, высокую остроугольную шапочку, и его брови поползли на лоб. «Это что, аймёдзи? А Дайсука сама?» «Удача явно вам благоволит. Его величество будет в восторге!» Дайсука улыбнулся, и мы вошли в ворота императорского дворца, и мое сердце, которое заметно успокоилось с тех пор, как мы покинули святилище, снова бешено заколотилось. За воротами показался огромный двор, по которому расхаживали самураи. А позади двора, над кронами деревьев и за лабиринтом стен, ворот и парапетов, на фоне вечернего неба, словно блестящая золотая гора, высился императорский дворец. Я машинально направилась к сияющему вдалеке дворцу, но тут меня окликнул Дайсукэ. Обернувшись, я увидела, что он идет прочь от дворца к воротам у дальней стены. «В сам дворец мы не пойдём, Юмакасан», — пояснил он, заметив, куда я направилась. «Праздник пройдет во дворцовом саду». «Вон там». Он указал на дальнюю стену, где над линией пышных деревьев виднилось бледное сияние. «Туда, пожалуйста. Мы почти пришли». На миг мне стало досадно и обидно, что я не увижу золотой дворец вблизи. Но это чувство исчезло, как только я вошла в очередные ворота и оказалась в императорском саду. Сперва мне показалось, что я пришла в невероятно ухоженный лес, но, приглядевшись, я поняла, что это не так. Каждое дерево, каждый куст, камень, цветок и кусочек гранита был на своем тщательно выбранным садовником месте. Все кусты были симметрично подстрижены. Высокие деревья, ветви которых торчали под правильными углами, поражали статностью. На траве не валялось ни листика, ни кусочка коры. По идеальной лужайке тоже ничего не летало. На моих глазах человек, которого я приняла за садовника, остановился у куста хризантем. Сорвал с одной из веток чем-то не устроивший его цветок, сунул его в мешок и поспешил дальше. Нужно признать, что сад и впрямь был прекрасен и вызывал искреннее восхищение. Но тут совсем не чувствовалось жизни, будто это была картина с нарисованной сакурой. По ощущениям, сад напоминал меня — наряженную в изящное, но неудобное кимоно, которое должно всех восхищать, но которое все равно ужасно хочется снять, чтобы двигаться и дышать свободно. «Красиво здесь, правда?» — тихо спросил Дайсока с неподдельной улыбкой, оглядываясь вокруг. «Здесь все обустроено с поразительной точностью». Во дворце работают сотни слуг и пятьдесят непревзойденных садовников, которые поддерживают чистоту и следят за тем, чтобы все было безупречно. «Да, здесь мило», — согласилась я. «Но жить тут, наверное, невероятно сложно. Садовников хватил бы удар, если бы в кусты забрался даже маленький крольчонок». Дорожка, пересекающая сад, освещалась линией фонариков Чочин, и мы пошли на мерцающий оранжевый свет и, наконец, добрались до еще одних ворот. Стоявший у них самурай сурово оглядел нас саками и повернулся к аристократу, идущему во главе нашей процессии. Тая да, сама, поклонившись произнес он. «Прошу меня простить, но вход на императорский праздник только по приглашениям. Мне известно, что ваша семья уже на месте, но вот ваших спутников я, увы, не узнаю. Вынужден попросить, чтобы они предъявили свои приглашения. В противном случае я не смогу их пропустить». «Я сам их пропускаю», — беззаботно сообщил Дайсуке. «Это Юмака-сан». «Уважаемая Амёдзе здесь территории клана Земли, а это её Юдзимбо, Хинакаме. Они пришли на праздник, как мои гости». Самурай хмыкнул, бросив на меня взгляд через плечо Дайсука, а потом посмотрел на Рейку и двух Мика позади нас. «А это кто?» Рейка вместе со спутницами учтиво поклонились стражнику. «Прошу нас простить», — проговорила она. «Мы из святилища Хаяты пришли исполнить танец Кагура для императора». Самурай нахмурился. «Мне ничего не говорили о том, что на праздник придет Амёдси», — упрямо сказал он и вновь посмотрел на меня. «Она же еще совсем юная. Да и потом о ней я тоже ничего не слышал». Откуда нам знать, достаточно ли у нее опыта для встречи с императором? Он сжал зубы и кивнул на меня. Кому вы раньше служили? У каких господ бывали? Прошу прощения, произнес чей-то голос, избавив меня от необходимости отвечать. Вперед вышел потрепанный и тощий мужчина в помятой одежде и с взъерошенными волосами. Он явно не был ни аристократом, ни самураем. Его одежда, пускай и нерваная, как у некоторых простолюдинов, была довольно простой, хоть и пыльной. От незнакомца пахло опилками и стружками. Заметив мужчину, самурай тут же преградил ему путь и моментально позабыл о нас. — Стой! Как ты сюда пробрался? Что тебе нужно? Говори! Незнакомец шумно втянул носом воздух и выпрямился. «Я кое-кого ищу», — сообщил он песклявым, но уверенным голосом. «У меня есть разрешение. Мне нужно поговорить с чиновниками из магистрата. Срочно!» Дайсока дернул меня за рукав. «Идем», — тихо сказал он, под громкое напоминание самурая о том, что вход воспрещен. Вид у аристократа был встревоженный. Казалось, он хочет поговорить с незнакомцем, но вместо этого он продолжил звать нас за собой. «Нам вовсе не обязательно при всем этом присутствовать. К тому же мне совсем не хочется позорить самурая, который просто делает свою работу. Давайте оставим его. Пусть выполняет свои обязанности и тихонечко ускользнём». Я неохотно отвернулась от мужчины, который заспорил со стражем своим песклявым голосом и принялся размахивать тоненькими, как палочки, ручками. Мы украдкой проскользнули в ворота и нырнули в тени. Самурай даже не посмотрел в нашу сторону. Кама поймал мой взгляд и усмехнулся, но я не смогла улыбнуться в ответ. Мы пошли вдоль бамбуковой стены — Потом завернули за угол и оказались на огромной лужайке у живописного озера. В центре озера был островок, на котором высилась красно-золотая пагода. Суша и островок соединял изящный арочный мост. В воздухе разливались мелодии Семисена, на котором играла пожилая женщина. Она стояла на коленях, подложив под них небольшой коврик Дергала за струны с легкостью опытного музыканта. Над головами мерцающим куполом висели гирлянды фонариков, которые проливали яркий рассеянный свет на толпы людей, разгуливающих полужайки. На миг я застыла и с восхищением уставилась на море разноцветных нарядов. Один прекраснее и необычнее другого. На женщинах были пышные кимоно. На вид такие замысловатые и тяжеловесные, что мне даже стало любопытно, как они вообще двигаются. Мужчины были одеты в хакама и рубашки с жесткими плечами и широкими рукавами, но у некоторых наряды были почти такими же пышными, как у женщин. Меня кто-то толкнул. Обернувшись, я увидела акамы, который кивнул на противоположную сторону лужайки где напротив возвышения стояла ширма. А на возвышении, за лакированным столом, среди мягких подушек, привлекательных женщин и грозных на вид самураев, выседал симпатичный мужчина в сияющих желто белых одеждах с золотой чашкой в руках. Я шумно сглотнула. «Это и есть...» — начала была я, хотя все было весьма очевидно. Гензера сто 143-й!» — прошептал мне на ухо Ронин. «Сын небес, император вагото. Дайсука-сан!» К нам поспешно приближался, лавируя между отдельно стоящими и кучкующимися аристократами, какой-то мужчина. У него были длинные белые волосы и острая бородка, и он оживленно махал Дайсуке на ходу. «Дядя Маримаса», — поприветствовал его Дайсуке, повернулся ко мне и опустил голову в почтительном поклоне. «Прошу меня извинить, Юмакасан. я скоро вернусь». Я кивнула, и аристократ, широко улыбаясь, направился к своему родственнику. Но не успел он сделать пары шагов, как на него, перекрывая дорогу, накинулись две аристократки. Вежливая улыбка Дайсуке ничуть не померкла. Он с искренним интересом слушал девушек, при этом украдкой пытаясь их обойти. Но этот маневр отсекали новые люди. Судя по тому, как уверенно окружала его толпа, становилось ясно, что освободиться он не скоро. Я сместилась к краю лужайки, встала под безупречно подстриженным кустом азалии и всмотрелась в толпу нарядных гостей, гадая, кто из них госпожа Сатоми. А еще думая о том, не прячется ли в этом море разноцветных нарядов при помощи магии или маскировки Тацуми. Я представляла, как он в изящном черном кимоно с красно-золотыми узорами наблюдает за мной фиолетовыми глазами. «Да ты вся красная, Юма-котян!» Заметила камы наклонился ко мне и с усмешкой заглянул мне в глаза. «О чем это ты задумалась?» ни, ни, ни о чем! воскликнула я и отвернулась, чувствуя, как румянец заливает щеки. Ронин захихикал у меня за спиной. «Я... я просто... оно... думала о нарядах, о том что у меня невыносимо жаркое кимоно и о том, как здорово было бы его снять. Все вышло совсем не так, как я себе представляла. Прекрати смеяться, Акамасан!» Мне не хватало смелости повернуться к нему лицом. «Бака, хватит поясничать! Нам нужно найти госпожу Сатоми!» И тут одна из дам, сидевших ближе всего к императору, скинула голову и посмотрела прямо на меня. Спрятавшись за мной, забытый и никем не замеченный Чу неожиданно зарычал. Меня охватил странный зуд, будто в рукава запустили сотни насекомых. Женщина пристально посмотрела мне в глаза, и ее полные яркие губы тронула едва заметная улыбка. Она была невероятно красива и выделялась среди других дам. Ее ало черное кимоно приоткрывало некоторые части тела гораздо больше, чем у других дам, не кричаще или вульгарно, но с намеком. Я почувствовала, что у меня в волосах что-то копошится, и, нахмурившись, сняла с головы нечто длинное и узкое. Это оказалась красно-чёрная сороконожка. Она закрутилась у меня в пальцах, селись укусить. Я мигом отшвырнула ее, едва сдержав крик. Насекомое упало в траву, где на него тут же накинулся чу. Он схватил сыроконожку зубами и замотал головой, словно держал в пасти крысу. А камы, позабыв о веселье, ругнулся под нос. С колотящимся сердцем я вновь посмотрела на нарядную даму. Она улыбалась, слушая императора. Больше не смотрела в мою сторону, но я чувствовала, что именно она виновата в появлении этого непрошенного гостя, и по спине побежали мурашки. В один момент все детали сложились воедино. Она во всем виновата. Гигантская сороконожка, воскресшие вороны, демоны, разрушившие наш храм, ее посланники. Вот кто незримой рукой управлял ними. «Вот кто, кровавая ведьма при дворе императора!» Я задрожала то ли от ярости, то ли от страха. За спиной у меня застыла Рейка, тоже пристально глядя на женщину в красном. Чу по-прежнему рычал у моих ног, хотя собаку, казалось, никто не замечал. «Что ж», — тихо проговорила Рейка, «судя по поведению Чу и твоей внезапной бледности», «Мы, кажется, отыскали госпожу Сатоми». Я кивнула. Дама вновь взглянула на меня с победоносным, самодовольным видом. И я сжала кулаки. «Если это и впрямь госпожа Сатоми, она явно будет всячески пытаться нам помешать Юма, «Юмака-сан, к нам подошел Дайсока в сопровождении высокого незнакомца». Я оторвала взгляд от госпожи Сатоми и повернулась к улыбающимся аристократам. «Юмакасан», — повторил Дайсукэ, — «это мой дядя, Тайо Маримаса. «Здравствуйте», — сказала я и, сообразив, где нахожусь, поклонилась и поспешно добавила. «Для меня огромная честь познакомиться с вами». «Мне тоже очень приятно, Юмака Сан, ответил Маримаса. Он был похож на Дайсуке, только волосы у него были собраны в пучок, а еще он носил аккуратную бородку. «Спасибо, что почтили нас своим визитом. У нас при дворе довольно давно не было омёдси. Простите мне мою дерзость, но ваше имя мне неизвестно. Скажите, кому вы служили до этого?» «Я слышал, великий Цукино Сэймэй недавно проводил состязание, чтобы выбрать нового ученика». «Я никому не служила и ни у кого не училась», — проговорила я, сочиняя ответ на ходу. «У меня просто э, талант к этому делу. Я всему научилась сама». «Невероятно», — одобрил мужчина. «В столь юном возрасте». «Поистине потрясающе! Ну что ж, тогда решено. Вы должны выступить перед его величеством сегодня. Для нас будет огромная честь, что такой талантливый Амёдзи выступит перед двором. Что скажете, Йомакасан, согласны ли вы показать нам свой талант?» Я почувствовала себя кроликом, которого загнали в угол свирепые волки. А и Рейки явно было так же неловко, как и мне. Однако никто из них не вмешивался с отговорками, ведь это была не просьба. Даже я со своим весьма ограниченным знанием ивогодского общества и обычаев понимала, что возможность послужить самому императору — это огромная честь, и отказаться от неё значит нанести императору непростительное оскорбление. Даже если меня не посадят в тюрьму и не казнят, наши поиски тут же прервутся. Если мы хотим отыскать учителя Дзира, придется участвовать в этом фарсе. Хотя я совершенно не понимала, что делать дальше. Конечно, Тайосан, отозвалась я на слова Маримасы. Акама застыл на месте и удивленно уставился на меня. Для меня это Огромная честь. Юма Катян, выпалил Ронин, но потом резко взял себя в руки. «Э -э, прошу меня извинить, сказал он Маримасе, быстро поклонившись. Я ее юдзимба, и моя работа состоит в том, чтобы заботиться о ней. Порой она бывает довольно беспечна. Юма Катьян. Продолжил он, понизив голос и глядя на меня округлившимися глазами. «Ты уверена, что справишься?» Спросил он, явно подразумевая другой вопрос. «Что ты, черт побери, творишь? Если ты оплошаешь перед императором, нам не сдобровать». «Твой Дзимба прав», — вынужденно согласилась Рейка. «И все же, как по мне». «Тебе не остается ничего другого, кроме как принять предложение». «Само собой», — вмешался Дайсука. Вид у него был озадаченный и слегка обиженный. «Встретиться с самим императором, выступить перед ним и перед всем двором. Что может быть почетнее? «Вот именно», — сказала Яронину, выдавив из себя улыбку. «Слышал, что сказал Дайсука-сан?» Когда еще представится шанс встретиться с самим императором? Не беспокойся, я знаю, что делаю. Кажется. Акама недоверчиво посмотрел на меня, но я отвернулась и взглянула на Маримасу. — Прошу, простите нас за эту задержку, Тайо-сан, — проговорила я, обращаясь к помрачневшему аристократу. Как я и сказала, сочту за огромную честь выступить перед Его Величеством. «Чудесно!» — воскликнул он, просияв. «Его превосходительство будет в восторге! Будьте так любезны, ступайте за мной!» В последний раз, ободряюще улыбнувшись озадаченному Ронину и служительнице, я шагнула вслед за Маримасой, который решительно повел меня через двор. Знатные гости оглядывали меня со смесью удивления, любопытства и недоверия. Некоторые откровенно ухмылялись и хихикали, прикрывшись веерами и не скрывая своего презрения. Может, они видели, что никакая я не медзе, А может, у меня был недостаточно нарядный костюм? Я старалась не обращать на них внимания и думать только о том, что скажу императору хотя громкий стук сердца и неожиданно сильный спазм в желудке мешали сосредоточиться. «Подождите здесь», — велел Маримаса, остановившись в тени деревьев неподалеку от возвышения, на котором сидел император. «Когда придет время, я объявлю ваше имя. Как только услышите его, нужно выйти вперед и представиться его величеству». «Только держитесь по меньшей мере в 20 футах от края платформы. Вы меня поняли?» «Да». Он кивнул, отвернулся и направился к возвышению, вокруг которого уже успели собраться гости. Госпожи Сатоми не было видно, потому что она сидела по другую руку от императора, и, к счастью, она тоже не могла меня видеть. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Но тут чья-то рука зажала мне рот и утащила в тень. «Это я», — прошептал знакомый голос, и лисий огонь, готовый было вспыхнуть у меня в ладонях, мгновенно погас. «Сейчас я тебя отпущу. Только не кричи, иначе нас заметят». «Тацуми!» — прошептала я и повернулась к нему, когда он меня отпустил. «Ты так меня напугал! Почему ты...» Я нахмурилась и замолчала. Тацуми выглядел совсем не как самурай-каги, с которым я проделала этот долгий путь от храма тихих ветров. Он был весь в черном, не считая старого красного шарфа, который трепал ветер. Вместо сандалий на нем были дзикотаби высотой почти до колена. На рукавнике и рубашка без рукавов и каких-либо символов которая куда плотнее облегала тело, чем его привычная хаория. Маска скрывала нижнюю половину лица, но над ней сияли все те же пронзительные и холодные фиолетовые глаза. Йомака, что ты собираешься делать? — спросил он тихо, но настойчиво. Его глаза горели во мраке лиловым пламенем. Я огляделась, чтобы удостовериться, что за нами никто не следит. Воздух вокруг нас заискрил, и я ощутила мрачное, ледяное касание магии тени, которую использовал Тацуми, оградив нас от любопытных глаз и ушей. «Выступить перед императором Ивагота?» «Но ты ведь не омёться», — сощурившись, напомнил Тацуми. «И не владеешь магией». Разговаривать с Ками совсем не то же самое, что изрекать пророчество или предсказывать будущее. А именно этого от тебя и потребует император. И если он поймет, что ты шарлатанка, тебя ждет казнь. Я знаю, Тацуми, но что мне делать? Прошептала я. Не могу же я отказать императору? Я могу увести тебя отсюда, сказал Тацуми и шагнул ближе. Прямо сейчас. Нас никто не увидит. Помогут те же чары, что и в деревне Гаки, А когда доберемся до убежища, я вернусь и отыщу учителя Дзира. Нам ни к чему разговаривать с Атоми. Я могу проникнуть в места, недоступные большинству людей. А как же остальные? Плевать мне на остальных. Равнодушно проговорил Тацуми. Моя миссия — добраться до храма Остального Пера. Остальное неважно. Но если тебя поймают и казнят, моя миссия закончится прямо здесь. Он поднял руку и поднес ее к моему лицу так близко, что едва не коснулся костяшками моей кожи. Я заглянула ему в глаза и увидела, что его мучает сомнение. Тацуми. Тебе нельзя умирать, Юмака. Его рука не коснулась моей щеки, но и убирать ее он не стал. Голос его звучал очень мягко. «Мы ведь пообещали друг другу, что отыщем храм стального пера вместе. Ты мне нужна. Без тебя я туда не доберусь. Наша миссия еще не окончена». «Я справлюсь». Я осторожно взяла его ладонь. От моего прикосновения он вздрогнул, но затем робко сплел пальцы с моими. Я поймала его взгляд и улыбнулась. «Тацуми!» «Я знаю, что делать. Доверься мне!» Он задержал на мне свой потемневший взгляд и нахмурился, а потом кивнул. Я отошла от деревьев, чувствуя, как рвутся тонкие нити волшебства, и направилась к возвышению, на котором восседал император. Та ее Маримаса поймал мой взгляд, и в его округлившихся глазах мелькнуло облегчение. Будто он долго искал меня и наконец нашел. Нетерпеливым жестом он велел мне выйти вперед. Подавив острое желание обернуться в сторону деревьев, я набрала полные легкие воздуха.